Глава 2. Лежать в кустах – занятия не из приятных, особенно когда тебе за 50. Муравьи и мухи так и норовят залезть, куда их не просят. Печёт солнце, земля же напротив холодная и пачкает брюки. И к тому же Уильяма не оставляло забавное ощущение, что Боб знает о его действиях то есть не ощущение даже, уверенность. Надо поработать много лет полицейским, чтобы приобрести это шестое чувство. «Тебя заметили!» – кричит оно. «Ты плохо спрятался!» Боб не мог его заметить. Это было невозможно. Уильям знал этого увольно с детства. Он дрался с ним на дискотеке в соседнем городке и побеждал неизменно, так как был старше и сильнее. Он ухаживал за его сестрой. То есть, пока она не вышла замуж и не уехала из этой дыры. Он пытался помирить Боба с женой. Трижды пытался. Нет, Боб не мог его заметить. И все таки То же самое шестое чувство полицейского говорило Уильяму, что что-то здесь нечисто. Были, конечно, детали, мелкие косвенные улики, но главное – ощущение. Да не так уж много было этих улик. Да, к Бобу зачастили дети, человек 20, мало мало меньше. Раньше он их гонял, а теперь перестал. Ишь, весь участок раскуречили, чистая саранча. Приходили к Бобу посылки, главным образом с оборудованием, но это тоже было в границах нормы. Ездили по участку эти дурацкие тележки. Хм, ну да что поделаешь. И потом, Боб и не такое мастерил. «Операция «Киберпанк»?» Уильям вздрогнул и оглянулся. За его спиной стояли Молли с Палмером и с интересом разглядывали полицейского. И не леним тащиться в такую рань и в такую даль. «Никогда», – зло сказал Уильям, поднимаясь, – «не подкрадывайтесь ко мне так. Смерти моей хотите?» «Нет», – серьезно ответил Палмер. «Мы хотели попросить перевести нас в другой коттедж». Без крыс. Другой коттедж. Уильямс некоторым даже угрызениями совести вспомнил, что этот тип вроде и раньше просил перевести его из крысятника в нормальный домик. — Пойдемте, — вздохнул он, бросая последний взгляд на объект наблюдения. Да так и замер с раскрытым ртом. По двору перед курятником ездила кругами тележка. И ездила непросто — она возила плакат. «Полицейские, не спите на посту!» Плакат был нарисован на большом фанерном листе и был очень красивый. Уильям поспешно оглянулся на Молли. Так кусала губу. На Палмера. Тот был сама серьезность. «Я...» – начал он. «Мы понимаем», – поспешно сказал Молли. «Мы пойдем, пожалуй». Взяла своего напарника под локоток и поспешно потащила прочь. Едва они скрылись за кустами, как оттуда раздались взрывы жизнерадостного хохота. Впрочем, они не ушли. Дождавшись, пока опозоренный Уильям удалится в неизвестном направлении, агенты ФБР заняли его место. Без подсказки было ясно, что переезд на новую квартиру временно отменяется. Так что почему бы не узнать, зачем следил начальник полиции. Фигура заметная даже в масштабе штата. Лично следил. Разумеется, они не стали ложиться на сырую землю, да и прятаться по большому счету тоже. Им было просто интересно. «Им просто интересно», — сообщил Люк. «Они сидят, разговаривают и смотрят». Боб прищурился, пытаясь разглядеть в кустах, которыми просли окружающие его участок склоны, следящих за ним агентов. Ничего он, разумеется, там не увидел. Плохо! Сказал он с чувством. Почему плохо? Люк, казалось, был не на шутку удивлен. Они не могут знать, что мы это те самые. Он имел в виду те самые AI, четверка киберов, сбежавших с военного полигона. Какой агент ФБР не мечтает о подобной добыче? Во-первых. Боркнул Боб. Они-то как раз смогут знать. ФБР, конечно, не ЦРУ. Я помню, возразил Люк, нашу с вами беседу о том, что делает ФБР и как оно деградировало со времен президента Трумена. Тем не менее, а во-вторых. Что во-вторых, не понял Киберпанк? Вы сказали, во-первых, они-то как раз. А! «Да, действительно». Боб почесал в затылке. «Во-вторых, понимаешь, судя по тому, что вы подслушали про этого самого Палмера, он помешан на паранормальных явлениях. А это резко увеличивает шансы того, что он знает о проекте «Железный солдат». «Почему мы не являемся паранормальным явлением?» «Это ты так думаешь?» Голос принадлежал Владимиру и раздавался у неизволяющегося рядом с крыльцом, на котором сидели собеседники экрана. Экраном назывался плоский компьютер, имеющий постоянное подключение к интернету и автономное питание. Надежная вещь, если, конечно, на нее не наступать. А по-моему, тень Гамлета по сравнению с вами – это верх реализма и обыденности. Проснулся, осведомился Боб вместо приветствия. «Ну тогда забери у меня на диске файл с маковым рассказом. Человеку критика нужна». «Плохой рассказ». «Вы же его не читали», – удивился Эй-Ай. «Но тебе нужна критика, вот я и критикую». «Это шутка, Люк», – пояснил Боб. «Они в России так шутят». «Я, кажется, понял». «Где остальной народ?» – осведомился Владимир. «Кира играет в салочки». Отозвался Люк, наблюдая, как Боб открывает очередную банку с пивом. Мак пишет сказку. «Я молчу», – донеслось из динамика. «Хорошо. А Гик изучает состояние дел в Нью-Йорке. У него появилась идея». «Какая еще идея?» – насторожился Владимир. «Ребята, Нью-Йорк лучше не трогать. Пусть там армия разбирается». «Мы считаем...» Возразил Люк, что если скрываться от опасностей, жизнь станет неинтересной. Надо смело идти навстречу неизвестному, и тогда в конце жизненного пути ты сможешь сказать, что все силы, вся жизнь были отданы борьбе за... «Где ты этой фигни нахватался?» – возмутился Владимир. В сериале «Уокер. Техасский рейнджер» последовал гордый ответ. А затем Боб с Люком замолчали примерно на полторы минуты, пока их русский друг выдавал развернутую характеристику того барахла, которым засыряют эфир западной телестанции. «Эк ты круто!» – с уважением протянул Боб. «А нам так запретили», – грустно сказал эй «Правильно запретили. А почему тебе можно ругаться, а...» «В России матом не ругаются, а разговаривают». «Так что там у вас за идеи насчет Нью-Йорка?» – нетерпеливо перебил их Боб.